563. Гуру. Как войдет свет в жизнь планеты? Неожиданно. Эта неожиданность сокрушит все хитросплетения, планы и действия темных. И рушатся, как карточные домики, все их построения. И так уж машины темных работает на холостом ходу. Плачем на результаты их ухищрений, и приходит следствие, противоположное ожидаемым ими. Немного осталось уже времени для ядовитого разгула сил темных. Обратный удар будет страшен. Горе всем против света идущим.